Увидел лицо Пираля, понял — надежды нет. В занавешанной комнате, где лежала каэтана, было побрызгано духами, но и сквозь них пробивался тошнотворный, тяжелый запах, шедший из Илькова. Полок был задернут. Пираль жестом показал Франциско, чтобы он его отдернул и вышел. Франциско раздвинул занавески. У кровати сидела прямая, застывшая, окаменелая дуэнья — Франсиско подошел к кровати с другой стороны. Каэтана лежала прозрачная, как воск. Глубоко вывалившиеся глаза были закрыты. Высокие дуги ее бровей часто казались горея огромными арками ворот. Но что творится за этими воротами, ему так и не удалось узнать. Теперь ему до боли хотелось, чтобы поднялись закрытые восковые веки. Он знает ее глаза. По ним только догадываешься о буре разноречивых чувств, но уверенности они не дают ни в чем и никогда. Только бы она открыла глаза, и в этот единственный, в этот последний раз он увидит правду. Очень явственно, так явственно словно они облеклись плотью, и, стоят тут же в комнате, ощущал он в себе последние слова, которые унес из говорящего мира в свой немой мир ее слова «Я любила». «Одного тебя, Франчо, одного тебя, мой глупый, старый, некрасивый, мой единственный, только тебя, дерзкий художник, только тебя». Ведь она знала, что любовь к нему принесет ей гибель. Ей пророчили это. И мертвая бригиды, и живая эуфемия. Она сознательно шла на любовь и на смертельную опасность. А он, хоть она и просила его много раз, даже не написал ее, он не мог ее написать. А может быть, он потому не написал ее, что не хотел подвергать опасности, и вот теперь она лежит здесь и все равно умирает. Он смотрел на нее, и мысли его путрис. — Нет, это невозможно. Она не умрет. Нельзя себе представить, что это горячее, своенравное, надменное сердце перестанет биться. Он приказывал ей шевельнуться. Открыть, наконец, глаза, узнать его, заговорить. Он ждал в страшном нетерпении. Он проклинал ее в душе за то, что она и сейчас верна себе, своему строптивому нраву. Но она не открыла глаза. Она не сказала ни слова. Она прислушивалась к своим уходящим силам, к утекающей жизни, к своему умиранию чувство страшного одиночества страшной отчужденности охватило его они были связаны она и он самой тесной связью какой могут быть связаны два человека но какими же они остались чужими как мало знала она его мир его искусство и как мало знал ее он его тантал ложь оно не приоткрыло веки она умирала донью Еуфемия, чопорная и враждебная, подошла к нему, написала, «Вам пора уходить, сейчас придет маркиза де Вильябранко». Он понял дуэнью. Все эти годы он бесчестил герцогиню Альба, пусть хоть теперь не нарушает величие ее смерти. Он чуть не улыбнулся. «Это и последняя представительница». Рода герцогов Альба больше пристала бы умереть с озорным, дерзким, насмешливым словом на языке. Но она лежит здесь такая жалкая. Вокруг стоит тяжелый запах, и нет твоего ухода из жизни вичья, и не будет. Даже если она умрет не при нем, а в присутствии всех маркизов Вилья Бранко. Дуэнье проводила его до греи. «Вы погубили ее, господин первый живописец!» — сказала она с безграничной ненавистью в глазах. Пираль стоял в зале. Мужчины молча, низко поклонились друг к другу. Через залу торопливо прошествовал священник со святыми дарами. Гойе, как и все остальные, преклонил колено. Каэтана также не заметит священника и маркизу Девилья Бранко.